Глава 18 Ян. «Яичницу будешь?» – беззаботный голос брата доносится с кухни, пока в прихожей шнурую ботинки. «Встреча с отцом назначена через полчаса, а мне меньше всего хочется тратить этот вечер на батю. С большим удовольствием я бы повиновался зову своего желудка, который предательски урчит от манящего аромата бекона. Что-то ты зачастил к Шахову!» Фил делает вид, что ему все равно, но потому, как он суетливо шкрябает лопаткой по сковородке, легко догадаться, волнуется парень не меньше моего. Он вообще в последние дни ведет себя немного странно, а я задаюсь вопросом, почему? Курьер сегодня уже был? Уточняю, на всякий случай. То, что Даяна живет скромно, я понял сразу, но даже представить не мог, насколько. После рассказа Сани о ее пустом холодильнике стало совсем погано на душе, потому и составляю эти списки с любимыми продуктами даянки для курьера. И букеты каждый день выбираю в цветочном возле ее дома. И пусть она сваливает все на фила зато я спокоен, что девчонка больше не голодает оставляю Филатова наслаждаться яичницей в гордом одиночестве, а сам занимаю место в отцовской тачке, кивнув в Мишане в знак приветствия. Мне осочертело ездить на заднем и зависеть от водилы, но делать нечего, я сам виноват. Пока седан выруливает вдоль шумных улиц к отцовскому дому, выслушиваю причитание Бельской. где считает нужным звонить мне каждый час и сваливать на меня тонны ненужной информации. Где какие скидки, что она ела на обед, как тяжело в Париже без знания языка, и много всего прочего. Голова идет кругом, а большая часть ее стена не просто пролетает мимо ушей. Фил прав. Я рехнусь от жизни с Бельской. И никакие слияния капиталов не помогут. Я ее не люблю. Сейчас, когда я на так близко, я понимаю это с каждым днем все отчетливее. Впрочем, как и то, что отец мое решение разорвать с Бельской не примет никогда. Старик встречает меня в гостиной. В деловом костюме и с уставшим взглядом. За праздной беседы ни о чем отец медленно подбирается к сути. Птичка на хвосте ему принесла, что Бельская расстроена, а Димит рвет и мечет, переживая за дочь. Вспоминаю слова Фила, что сейчас самое время скинуть себя эту обузу и пытаюсь мягко намекнуть отцу о своей неготовности к браку. Да и Диане нужен кто-то посерьезнее меня. Но в сотый раз натыкаюсь на стену глухого непонимания. Что ты сейчас сказал? Лицо бати искажает кривая гримаса. Он зол. Нет, не так. Шахов взбешен. «Пап, я не хочу торопиться со свадьбой, только и всего». Пожимаю плечами, внимательно наблюдая за реакцией отца. «А кто у тебя спрашивает, а?» Шахов вскакивает с дивана, заливаясь бордовой краской. Еще немного, и он просто взорвется. «Или ты думаешь, что вправе поиграть с дочерью Бельского, а потом выкинуть ее как ненужную собачонку? Ты в своем уме, Ян! С каких пор тебя волнуют чувства Дианы?» Усмехаюсь и поднимаюсь следом. «Этот огромный дом, больше похожий на дворец, так и не стал для меня родным. Впрочем, и батя с каждым днем становится от меня все дальше. Я упустил из вида, когда из нормального мужика, горящего своим делом и семьей, он превратился в расчетливого тирана, смело шагающего по головам. Интересно, а как далеко по его стопам зашел я сам? Идиот!» Отец ходит кругами, с трудом подбирая слова. «Вывести из себя Шахова-старшего – непростая задача, но я с ней справляюсь на раз». «Боишься, что Дземит перестанет спонсировать твою предвыборную кампанию?» Ухмыляюсь, наступая на тонкий лёд. «Я прекрасно понимаю, что стоит за моим браком, Сди». «Ну так обещаю бросить Бельскую после выборов идёт». «Только попробуй, щенок». Отец срывается с места и цепляется кулаками за мою рубашку возле горла. «Всё из-за неё, верно? Из-за Даяны этой?» «Нет», — отвечаю уверенно. «С Даяна меня больше ничего не связывает, не переживай. Но и быть не хочу, я устал от неё, отец». «Неужели не понимаешь?» Напряженными пальцами батя перебирает ткань рубашки и все сильнее сжимает ту у моего горла. «Нет обратной дороги! Нет!» «У кого нет?» Уточняю, глядя в некогда родные глаза. Я с Демидом ни о чем не договаривался. Да иди никогда не обещал долгой и счастливой совместной жизни. Это отец, который год ведет нечестную игру. Сначала до нитки обобрал мать Фила, теперь пытается поживиться за счет Бельского. Это у него все просчитано до мелочей, и любой поворот не туда может привести батю в тупик. Но разве я о такой жизни мечтал? «У тебя нет», — шипит отец и резко отталкивает меня от себя. «Твой брак? Дело давно решенное. А попробуешь мне спутать карты?» Пап, Горланью в последней попытке до него достучаться. Я же знал, что без толку но Фил таки сумел разжечь в моей душе надежду все изменить. «Дай мне шанс стать счастливым!» «Свадьба через месяц!» «И поверь в твоих интересах, Яна, ответит «да!» Прежде чем вернуться к себе, прошу Мишаню на минуту затормозить возле дома Яны. Свет в ее окнах мой лучик надежды, но сегодня и он погас. Смотрю на часы и понимаю, что, скорее всего, Даяна просто легла спать пораньше, хотя внутри все болезненно сжимается от неприятного ощущения пустоты. Водитель странно косится в мою сторону, а я делаю вид, что ничего не замечаю. И все же даю отмашку ехать домой. Не хватало еще, чтобы Мишаня доложила о моем визите отцу, а тот снова сорвался на Яне. Мне так и не удалось узнать, о чем он с ней беседовал в понедельник. Но, уверен, ничего хорошего шахов девчонке не предложил. На квартиру возвращаюсь в полнейшем раздрае и несказанно рад, что Фил куда-то смылся. Снова играю. Опять Дебюси. Музыка спасает от ненужных мыслей и немного успокаивает. Филатов возвращается ближе к ночи. Взлохмаченный и злой он шумом хлопает тяжелой дверью и сходу идет на кухню. Его переполняют свои демоны. И порой они пугают меня не меньше отцовских. «Все нормально?» – отталкиваюсь от фортепиано и подхожу к брату. Саня хватает пустой стакан и до краев заполняет его водой, а потом жадно начинает пить. «Да», – сипит между глотками, а я замечаю на костяшках его ладони кровь. «Ты кого или тебя?» – подбородком указываю на находку. Смеешься? Фил криво улыбается и бросает пустой стакан в раковину. «И за что досталось, бедняги?» – с трудом сдерживаю смех. «Знаю Фила, не завидую чужому носу. Просто на душе погано». Бросает брат и идет к себе, на ходу опережая мои вопросы. «У Толеевой все прекрасно, не парься». Утром следующего дня снова плюю на учебу, а днем обиваю пороги местного отделения ГИБДД. Мне уже порядочно поднадоело зависеть от отцовского водилы, а потому всеми правдами и неправдами пытаюсь восстановить права и даже добиваюсь определенных результатов. А после, отпустив Мишани, на такси снова еду к дому даяна Смотреть в ее окна каждый вечер – с недавних пор мой непременный ритуал. Без мерцания ее ночника в спальне, без колыхания простых занавесок на кухне и хрупкого силуэта, что изредка проносится перед глазами, я теперь не могу уснуть. да Даяна – моя больная зависимость, от которой невозможно излечиться. Мой личный запретный плод насквозь пропитанный ядом. Ничего не прошло, ничего не изменилось. Я продолжаю дышать ей как раньше, только теперь втайне ото всех. «Где она, Фил?» Всего три слова, но каждая дается с трудом. Второй день в ее окнах темно. Вторые сутки я тихо схожу с ума, сгорая от ревности и необъяснимой тревоги. дом наверное», — тянет парень. «Я твоей даянию в няньке не нанимался». «Филатов?» Почти рычу в трубку, не сводя глаз с безжизненных окон. «Ты обещал за ней присматривать». «Присматривать не равно следить, шах!» Ворчит Саня, перекрикивая мощные биты на заднем плане и вульгарный девичий смех. «Фил, ее нет дома!» – растерянно бормочу. «Уже второй день. Что-то случилось, слышишь?» «Ничего особенного, Шах!» – с издевкой в голосе произносит брат. «Ты же хотел, чтобы она исчезла. Мечты сбываются Ян. Наслаждайся!» «Саня!» – выдыхаю, не находя себе места. По голосу брата слышу, что он знает больше, чем говорит. «Где она?» – переехала к своему парню еще вчера. «У них любовь!» – бьет наотмашь словами Фил. «Чего завис, Шах? Не ожидал? Шустрый у тебя, сестренка, а?» адрес диктуй не своим голосом сеплю в трубку отказываясь верить услышанному очередная пятиэтажка обшарпанный подъезд дверь по старинке обитая синим дерматином замызганный звонок не знаю какого черта я сюда припёрся Хотел же дая несчастья, так почему не могу отпустить? Вот он на шанс навсегда порвать с прошлым. Я обязан уйти, не мешать. А после, когда в ее сердце утихнет буря, а новая любовь заполнит душу, все рассказать и, быть может, попытаться стать для нее братом. Хотя кого я обманываю? Я никогда не смирюсь». «Ты?» Голос срывается на истерический смешок когда дверь в вытянутых трениках и помятой футболки открывает долговязый Зюзев. Это издевка судьбы, не иначе. Главный зануда универа испуганно сглатывает и делает шаг назад. Шах? Тебе чего? шепчет рыжий, а я замечаю пластырь на его носу и начинаю в открытую хохотать. Так вот, на ком вчера тренировался Филатов? Скорее кого? Беру себя в руки и в наглую захожу внутрь. Талеев у тебя? Да, то есть нет, то есть да. Бубнет Дзюзев, пока я осматриваюсь в этом подобии квартиры. Кругом грязь и беспорядок. А еще вонь. Нужно быть полным идиотом, чтобы поверить в отношения между этой чумазой-каланчой-веснушках и Даяной. Бред. Но тогда какого лешего Дзюзя мнется, как девочка, путаясь в показаниях? Филатов? Киваю в сторону разбитого носа, а сам продолжаю взглядом выискивать следы присутствия Яны в этом клоповнике. «Да?» — с опаской бормочет Митя. «Еще хочешь?» На кухонном столе замечаю две чашки с недопитым чаем, а в конце коридора чемодан. «Нет», — мотает рыжий головой Зюзя и, выставив перед собой ладони в защитном жести, весь сжимается. «Яна нет, она в клубе. Да и вообще, я ей просто комнату сдаю». «Не гони!» — грозовой туч надвигаюсь в сторону парня. «Зачем ей комната в твоей убогой халупе?» «Сам ты убогий!» — осмелевший пить Зюзя. «Не у всех отцы воровать умеют!» «Э!» Язык свой прикуси, рявкую в ответ для порядка и подхожу ближе. Батя, конечно, давно съехал с катушек, но это не повод Зюзеву забываться. «Погоди!» – выпучивает на меня глаза парень, пока шестеренки в его мозгах ввертятся с бешеной силой. «А вы чего до Толеевой второй день докапываетесь? Уж не ваших ли рук это дело?» «Какое дело?» «А я всю голову ломал!» – Митя запускает длинные тощие пальцы в копну рыжих волос. «Думал, кому девчонка дорогу перешла? Реально же считал, что такие аферы только в кино бывают!» «За что вы ее так, а? Отказала? С вами мажорами гулять не захотела?» «Честно, я до последнего крепился не бить этого хилого ботаника, но кулак сам по своей воле тормозит о его и без того переломанный нос. Правда, глаза режет», — шепелявит Зюзев, продолжая усугублять свое положение. «Мне нос ломаете. Талиевый жизнь. Кто вы после этого?» «Хватаю парня за шиворот и тащу на кухню. Сейчас по порядку выкладываешь все, понял?» «Да иди ты!» Вырывается Зюзи и хватает со стола, посеревшая от времени и грязи кухонное полотенце, а после, смочив то холодной водой, прикладывает к носу. Едва сдерживаю, чтобы не превратить рыжую морду в отбивную, но вовремя себя осекаю. С каждой секунды я все больше напоминаю себе отца, а потому сажусь за стол и, облокотившись, спокойно прошу. «Рассказывай, все, иначе не уйду». К моему удивлению, парень садится напротив и, продолжая прижимать мокрую ткань к носу, начинает говорить. Он втирает мне про какой-то проект и разлитую воду, про неадекватного Фила и парня, что не так давно съехал из этой дыры, а еще про Даянку, которая от безысходности сегодня пришла к нему. К нему дьявол не воспользовалась моей визиткой. Не позвонила Филу, она пришла сюда. Это же как нужно меня ненавидеть, чтобы даже в такой патовой ситуации отказаться от моей помощи. «Бумаги на выселение видел?» – уточняю у Мити. «Видел. И сфотографировал. Зачем?» Хмурюсь, а потом машу рукой. неважно Мне покажи. я вернется и покажет», – фыркает Зюзев. «Если захочет, конечно. Можно подумать, меня ее желание остановит. Но парню просто киваю. Сейчас есть вопрос куда более важный. А где она, кстати? Половина первого на часах. Я же сказал, в клубе. Митя в каком еще клубе? Ее из квартиры выселили. Она отдыхать побежала?» «Шах, прости, но ты идиот!» — скрипит Рыжий, ехидно улыбаясь. «Она там работает, посуду моет!» «Эй, правда, идиот!» «Уже раз десять прошу таксиста ехать быстрее, но тот, видимо, позабыл, где расположена педаль газа. Мы еле тащимся по опустевшему проспекту, чинно останавливаясь на каждом светофоре. Минуты медленно и мучительно тянутся одна за другой, а я неустанно накручиваю себя. Осознание, что сам потолкнул Даянку в эту яму, сводит с ума. Это я лишил ее нормальной работы и вынудил по ночам драить посуду. Это по моей вине я уверенно налишилась крыш над головой. Мое дурацкое стремление сделать как можно лучше, уберечь девчонку от самого себя, сыграло с ней злую шутку. «Я виноват, и понятия не имею, как все исправить». К дверям Валькирии подлетаю во взвинченном состоянии. Убогий клуб на территории промзоны больше походит на притон для местной гопоты. Кривая, перегоревшая в паре букв неоновая вывеска, толпы странного вида пацанов на веселе у входа, и уже с улицы бьющая по мозгам электронная музыка не внушают доверия совершенно. Внутри все становится еще печальнее. Слишком многолюдно. Чересчур тесно. Воздух спертый, глаза щиплит от дыма, а лучи неона дергаются в хаотичном беспорядке, нарушая и без того шаткое равновесие некоторых гостей. Уверенным шагом пробираюсь вглубь. Мне нужно попасть на кухню и забрать даянну из этой вакханалии. Представляю ее уставшей, изможденной, обессиленной, среди горы чужих объедков. Представляю ее уставшей, изможденной, обессиленной, среди горы чужих объедков. И готов лезть на стену от собственной подлости. Каково же мое удивление, когда среди сотен незнакомых лиц возле барной стойки цепляюся взглядом за родную улыбку? Живую, настоящую. Даяна милоще бичит с красавчиком-барменом, не замечая вокруг себя ничего. Мне кажется, или она стала немного выше. Волосы аккуратно забраны в хвост, а на голове красуется какая-то фигня, напоминающая то ли колпак, то ли повязку. Как мотылек, безрассудно летящий на свет, я подхожу ближе и мгновенно замираю, когда Даяна с подносом в руках разворачивается в мою сторону. «Нежная, хрупкая девочка из детства смотрит на меня испуганно, а я только сейчас замечаю, во что она одета. И честно, готов одним придушить того козла, который посмел нарядить Даяну в этот костюм падшей девки. Не нравится?» – спрашивает с вызовом, перекрикивая шум вокруг. «Вижу, что волнуется. Высокими каблучками переступает с места на место, а тонкими ладонями едва удерживает поднос в горизонтальном положении. Нет. Получается тихо, но Даяна все понимает». «Вот и хорошо!» – слегка наклонив голову на бок, снова кричит и тут же пытается пройти мимо. «Отойди!» – «Стой!» – резко преграждаю дорогу, нечаянно касаясь ее плеча. Янка дергается, отчего стаканы на подносе дружно съезжают к краю. «Руки убери!» – недовольно хмурится, а потом поднимает на меня свои огромные глаза, полные тревоги и ненависти такие искристо-ледяные и колючие, что по спине пробегает холодок. «Иди, куда шел, Ян!» В ответ лишь шмотаю головой и никак не могу понять, за что над нами с такой злобой потешается судьба. Апельсиновый сок с желтыми лужами растекается по полу. Даянка бьет кулачками по моей спине, шипит, посылая к чертовой бабушке, и всячески пытается выкрутиться из моих рук. Держу ее крепко, ладонью прикрывая задирающуюся до неприличия юбку и уверенно продвигаюсь к выходу. Девичий виск тонет в бескусной музыке и совершенно меня не трогает. «Понимаю, что веду себя как животное, упрямое, грубое, повинующееся одним только инстинктом но ничего не могу с собой поделать. Позволить Дайане дальше разгуливать в таком виде выше моих сил». «Помогите!» — верещит, когда проходим мимо охранников на входе. Два амбугая не сразу реагируют, что дает мне некую фору. Успеваю вынести Дайану на улицу и засунуть припаркованное у самого входа такси, а после вспоминаю, для чего мне даны кулаки. Мужиков двое. Я один. Гора мышцы – минимум мозгов против кипящего адреналина в моей крови. Уже через несколько минут помятой ссадины на щеке и сбитыми в кровь костяшками на пальцах сажусь рядом с перепуганной Даяной и командую таксисту гнать. Неважно куда, чем дальше, тем лучше. «Ты больной, чокнутый!» Продолжает сыпать оскорблениями Даяна, попутно трабаня по моему плечу. «Ага», расплываюсь в довольной улыбке, впитывая в себя рвущиеся на свободу эмоции Яны. «Я скучал, боже, как я по ней скучал!» «Ты хоть понимаешь, что натворил?» Глаза прищурены, губки поджаты, щеки пылают алым. Яна даже не представляет, какая милая, когда злится. На меня волнами накатывают воспоминания, которые я старался в себе задушить все последние годы. Мне нестерпимо хочется как раньше прижать ее к своей груди, носом уткнуться в шелк волос и пообещать, что всегда буду рядом. Но потом понимаю, что нельзя. Нам нельзя. И до хруста, сжав челюсть, отворачиваюсь к окну. «Просвети». Получается незаслуженно грубо. «Обойдешься». Бросает не менее холодно, а потом обращается к таксисту. «Обратно отвезите меня! Обратно!» нет «Никаких обратно!» – обрываю Даяну на полуслове жестом указывая водителю ехать вперед. «Негодяй! Упрямый осел, эгоист!» Новая серия ударов опаляет кожу. «Что ты о себе возомнил, Шахов? Совсем крыша поехала!» «Давай еще расскажи, что это была работа твоей мечты!» Усмехаюсь в наглую, проходясь взглядом по ее униформе. Даянка начинает смущаться. Позабыв об ударах, натягивает к тонким коленкам юбку и сильнее вжимается в сиденье. «Дурак ты, Яник!» садя сквозь зубы, задыхаясь от ярости. «Это была просто работа. Обычным людям она нужна, чтобы было что есть и где спать. А завтра, по твоей милости, Артур уволит и меня, и Зайцеву». Ее подбородок трясется, а голос с каждым новым словом начинает дрожать. Даяна старается быть смелой, хочет казаться стойкой, но я вижу, что сила ее на исходе. Еще немного и она сломается. Не выдержит. Убежит. Не уволит. Даю слово. И пусть Яна не верит, презрительно ухмыляется и качает головой, я знаю, что сделаю все, чтобы выполнить обещание. «Не уволит!» — повторяю чуть громче и безрассудно обхватываю ее лицо ладонями, вынуждая Даяну замереть. «Зачем это все?» — кусая губы, спрашивает совсем тихо. Растрепанная, уставшая, Даяна едва сдерживает слезы, но не вырывается. Отдается моим рукам, растворяется в них. Да и я не могу ее отпустить. Чувствую тепло и шелковистую мягкость кожи и медленно схожу с ума. Янка, конечно, не помнит, как я также держал ее лицо в своих ладонях после той проклятой аварии и умолял дышать. Внутри что-то щелкает, надрывно трещит, и я силой притягиваю Яну к себе. Мы нужны друг другу, остальное не имеет значения. Прижимаю груди, упиваюсь ароматом ее волос и понимаю, что снова сделаю все, чтобы она могла спокойно дышать. Неважно где, неважно с кем, неважно. Я так долго пытался убежать от себя, что едва не потерял единственного родного человека. Не знаю. Отвечаю тихо, но честно подорванное дыхание Даяны и ее приглушенные всхлипывания. Плотину едких слез все же прорвало. Куда едем? Таксист без нарушает момент. Адрес? Наобум называю свой а сам прислоняюсь лбом к колбу Даяны, жадно пропуская между пальцами непокорные пряди ее волос. «Почему не позвонила? Я же просил сообщить, если понадобится помощь. Мне не нужна твоя помощь», гордо заявляет девчонка и пытается отстраниться. «Но только я не готов ее отпустить. Пусть больше под запретом, дышать одним воздухом с ней, моя неудержимая потребность, мое проклятие. Мне вообще от тебя ничего не нужно», продолжает вырываться Даяна. «Уже понял». Ее слова больнее пощечины, но знаю, что заслужил. «Что с квартирой?» «У отца спроси». Снова огрызается, но попытки от меня отдалиться оставляет. По новой начиная всхлипывать. «Я все исправлю». «Не верю», — шепчет устало. «Я больше тебе не верю». Сквозь темноту ночных улиц мы уверенным мчим к пункту назначения. В попытках успокоить Даяну снова и снова, прижимая ее к своей груди, крепко обнимая одной рукой второй же аккуратно заправляю за ухо, выбившиеся из хвоста пряди волос. И пока меня переполняют догадки относительно махинации отца, Даяна засыпает. Неудивительно. Ослабленный болезнью организм, бессонные ночи и безумное потрясение свалят с ног любого. Стараюсь не шевелиться и проклинаю неровности на дорогах. Каждый вдох запечатываю в памяти, прекрасно понимая, что удержу Даяну в своих руках в последний раз. Полголоса называю водителю новый абсолютно левый адрес, на другом конце города и сильнее притягиваю девчонку к груди, искусственно продлевая свою агонию. Мы ездим по городу кругами и лишь под утро, когда у таксиста сдают нервы, снова тормозим возле моего дома. Отхватываю Яну, легкую как перышко на руки, и пока та что-то забавно ворчит, несу к лифту. Последний этаж. Неловкий поворот ключа. Аккуратно перекладываю спящую красавицу на диван в гостиной и укрываю пледом. Мои губы невольно расползаются в улыбке. Стоит представить возмущенное личико Даяны, когда проснется. Но боюсь увидеть, это мне будет уже не дано. Первым делом бужу бужуфила и пропуская мимо ушей недовольные причитания, прошу присмотреть за гостей, а после пишу отцу сообщение. Я согласен на все, только не трогай Даяну. Ответ, к моему удивлению, прилетает мгновенно. Жду у себя. Договоримся.